Глава двадцать пятая. «Куда едем, глава?» Посмотрел на Егора молодой волк, что сидел за рулём. «В погоню! Куда же ещё?» Возмущённо отозвался Филипп, но водитель даже ухом не повёл в его сторону. «Андреич, что скажешь?» Взглянул Егор на нюхача. Тот не торопился занимать своё место во внедорожнике. Всё стоял рядом и к чему-то принюхивался. «Они поехали туда». Указал он указал на север. Понял. Кивнул водитель и завёл мотор. Кроме Егора, Филиппа и Максима Нюхача, в погоню отправился ещё и первый Силач Стай. Его так и звали в глаза и за глаза Гераклом, хотя от рождения он и получил имя Стас. Но сильнее волка в стае не было. Стаса всегда выставляли на состязании волков, что проводились раз в год, и почти всегда он выходил победителем. Бет уже Егор оставил за себя. «На время отсутствия». «Когда вернётесь?» Только уточнил Илья. «Не знаю». Честно ответил Альфа, но не раньше, чем отобьём девушек. Он не сомневался, что в его отсутствии Бета совсем справится. Сам выбирал и знал, какой Илья надёжный и верный. Внедорожник рванул вперёд, а Егор задумался. Насколько медведи опередили их? Как далеко могли уехать? О пропаже девушек стало известно только что, А Нюхач сказал, что были они в доме часа полтора назад. Если ехать со средней скоростью 100 километров в час, а быстрее по ухабам не разгонишься точно, то между ними километров 150-200. Многовато. С другой стороны, если медведи решат замести следы, то передвигаться будут медленнее. Но тогда их труднее будет выследить. «Мы хоть знаем, куда едем?» — раздался рядом недовольный голос Филиппа. Полчаса уже трясёмся, а толку ноль. Сначала Игорь хотел промолчать, но потом всё же ответил: "Мы едем по следу медведей и молись, чтобы этот след и дальше был нам виден". Как это виден? Я, например, ничего не вижу в такой темноте. Вгляделся Филипп в кусок дороги, выхватываемый фарами машины. Я и обочин это не вижу. Человек. Усмехнулся Геракл на переднем сиденье. Скептически хмыкнула Андреич. А Егор проговорил. «Не сравнивай себя с нами. Не ты один волнуешься за девушек». Это был намёк, чтобы не отвлекал их досужими разговорами. Но слишком строгим с доктором Егору быть не хотелось. Он улавливал и его волнение тоже. И переживал за Валерию и Филипп не меньше, чем Егор за Агату. А больше невозможно было. Он даже не хотел представлять, для чего девушек похитили. Что именно хотят сделать с ними медведи? От подобных мыслей рождалась неконтролируемая злость, а она явно плохой советчик. Они ехали уже больше часа, когда Андреич напрягся и выкрикнул. «Стоп!» Внедорожник замер, и Нюхач выскочил из машины. Минут десять, как они въехали в лес по его же указке, а сейчас вот он повёл себя странно. Вылез и Егор, а ещё через минуту понял, в чём дело. «Бобры!» скривился он. И что? Присоединился к ним Филипп. Куда ни глянь, везде их вонь. Посмотрел на Альфу нюхач. Вот же гады. Лучшей маскировки не придумаешь. Бобровой струёй обработали дорогу. Стукнул кулаком по капоту Геракл. Э, можно не ломать технику. Возмутился водитель. Теперь уже они все топтались возле машины. «Кто-нибудь объяснит мне, что тут происходит?» Возмущённо влез Филипп. «Медведи замели след, используя железу бобра». Посмотрел на него Альфа. «И что?» Филипп втянул носом в воздух. «Не чувствую ничего, кроме запаха леса хвои». «Зато мы чувствуем», — кивнул Егор. «Метки бобров самые вонючие. Если обмазаться ими, то от запаха медведя не останется и следа». «Ты хочешь сказать, что они обмазались... говном бобров?» Подавил Филипп рвотный рефлекс. «Он вообще был очень чувствителен к такого рода вещам, и брезгливость сразу же дала о себе знать». «Я хочу сказать, что достаточно брызнуть из флакона на машину немного спиртового раствора струи», — невольно усмехнулся Егор. «Так поехали на запах этих экскрементов». Филипп аж передёрнул и не смог сдержаться. Куда? Насмешливо разглядывал его нюхач. В смысле? Куда мы ехали до этого? Явно не понял его доктор. В этом лесу повсюду живут бобры. Его огибает речка, на которой стоят их хатки. И воняет ими, что там? Указал он в левую сторону. Что там? Повернулся в противоположную. Мы же стоим на развилке четырёх троп. Куда нам ехать? Поехали уже куда-нибудь, время же идёт, нервно проговорил Филипп. Слушай, Альфа, заговорил Геракл. Не так давно прошёл слушок, что из племени пещерных медведей сбежал сын Беты. Говорят, поселился он на хуторе, недалеко от старой мельницы. Может, отправиться к нему, поспрашивать, что да как? А эта мысль ухватился за неё Егор. А почему он бежал, не знаешь? Да там что-то связано с женитьбой. Вроде пара его не устраивала, но я могу ошибаться, пожал плечами Геракл. В любом случае он может оказаться нам полезным, по местам скомандовал Егор. Пока мы тут прохлаждаемся, медведи эти могут сделать с девушками что угодно, проворчал Филипп, забираясь обратно в машину. Лучше помолчи. припечатал его тяжёлым взглядом Альфа. И даже самому себе в тот момент он не признался, что думает примерно так же.